После института он пошел во внешнюю разведку органов госбезопасности. Во время войны Михаил, как и Анна, служил в четвертом управлении НКВД, которое занималось организацией и проведением разведывательно-диверсионных операций в тылу противника. Приемной генерала Жукова состоялось его первое свидание с Анной Камаевой. На их дороги тут же разошлись на долгие месяцы. Анна стала радисткой в одном из партизанских отрядов, действовавших в Подмосковье, а Михаила назначили комиссаром партизанский отряд, который сражался в глубоком тылу врага. Воевал Михаил на Украине, в оккупированном, нацистами Киеве руководил разведывательно-диверсионной группой. Благодаря добытым Михаилом сведениям об обстановке на правобережье Днепра, командованию Красной Армии удалось подыскать оптимальные участки для форсирования реки нашими частями в ноябре 1943 года. Михаила хорошо знали в партизанских отрядах Колпака, Федорова и Медведева. При выполнении диверсионной операции в Польше Михаил был тяжело ранен. Врачам удалось спасти жизнь отважного разведчика, однако он стал инвалидом второй группы. Из военного госпиталя разведчик вышел с тросточкой, с которой уже не расставался всю жизнь. С Анной он вновь встретился только после войны. А пока она воевала в партизанском отряде, когда непосредственная угроза захвата Москвы миновала, она была отозвана в столицу и стала вновь работать в центральном аппарате 4-го управления НКВД. С июля по декабрь 1942 года девушка училась в Свердловской школе НКВД, а затем была направлена на курсы иностранных языков, при высшей школе НКВД СССР в Москве. Здесь она совершенствовала знания испанского, изучала португальские и чешские языки. Руководство разведки планировало использовать ее на нелегальной работе за рубежом. В октябре 1944 года Анна была направлена в нелегальную резидентуру в Мексику, где вместе с другими разведчиками готовилась к проведению дерзкой операции по освобождению из тюрьмы Рамона Меркадера, участвовавшего в ликвидации Льва Троцкого. Вместе с товарищами в президентуре она разрабатывала план нападения на тюрьму. Однако в последний момент операция была отменена. В 1946 году Анна возвратилась в Москву. Рамон Меркадер вышел из мексиканской тюрьмы в 1960 году и стал героем Советского Союза. После войны Анна и Михаил поженились. Руководство решило направить их на учебу в высшую разведывательную школу, или, как ее еще называли, школу номер 101, готовившую кадры для внешней разведки. В течение трех лет продолжалась напряженная подготовка будущих нелегалов к работе в Латинской Америке. С октября 1948 года по август 1954 Они совершали регулярные поездки в различные страны этого региона под видом иностранных граждан. Одновременно испанскому языку обучался их малолетний сын Павлик. По решению руководства нелегальной разведки он должен был выехать за рубеж вместе с родителями в соответствии с разработанной для них легендой биографии. Обкатка разведчиков-нелегалов до их направления в долгосрочную командировку проходила в сложных условиях.